До открытия магазина оставалось 15 минут. Василиса подошла к зеркалу, внимательно оглядела себя. Вид у нее был унылый и бледный, кожа блеклая, волосы тусклые. Все потому, что в этом году не удалось съездить на море. Да еще Виолетта каждый день выносит мозги. Василиса подправила губы, взбила волосы, кокетливо наклонила голову к плечу. — Да нет, все не так уж плохо, просто здесь неудачное освещение. И тут из торгового зала донесся визгливый голос Виолетты. — Легка на помине. Вот помяни ведьму, так она сразу тут как тут. — Василиса, ты куда запропастилась? — Я здесь, Виолетта Романовна. Василиса выглянула из подсобки, преданно глядя на хозяйку и пытаясь понять, чем она на этот раз провинилась. «Сколько тебе лет?» «24», — удивлённо ответила продавщица. «Скоро 25 будет. А в чём дело?» «Вроде бы рановато для склероза». «А что случилось?» «Я тебе говорила, что мы сейчас продвигаем в первую очередь бренд «Кавалери».» «Да, Виолетта Романовна, говорили». «И не один раз». «Да, Виолетта Романовна». «Я тебе говорила, что на манекенах в витрине должны быть вещи от «Кавалери».» «Говорили». Василиса, наконец, почувствовала под ногами твердую почву. Она отвечала за одежду на манекенах и каждый день должна была ее менять. И следила, чтобы манекены были одеты в вещи нужного бренда. То есть такого, какой сейчас считает самым важным Виолетта Романовна. «А если говорила, почему этот манекен одет в вещи от лаперуза?» «Мне кажется, ты не понимаешь, где работаешь!» «Бутик «Стрекоза» — это один из самых стильных магазинов города, и тысячи девушек хотели бы оказаться на твоем месте. А ты этого не ценишь и путаешь бренды. Я это не собираюсь терпеть». «Да что вы, Виолетта Романовна, не может быть. Я только вчера одевала его в кавалерии». «Так что я, по-твоему, ошибаюсь?» «Я, по-твоему, не могу отличить кавалерии от лаперуза?» Василиса не стала спорить. Она знала, что Виолетта близорука, но тщательно это скрывает и не носит очки. И не дай бог ей на это намекнуть. Вылетишь из бутика на первой космической скорости. Лучше ей поддакивать. Она вышла в торговый зал, направилась к витрине и уже на полпути поняла, что с этим манекеном и правда что-то не так. Она сама вчера, перед тем как уйти из магазина, надела на этот манекен чудный кашемировый кардиган светло-бежевого цвета от фирмы «Кавалерия». А сейчас на нем было темно-красное пальто совершенно другой фирмы. «Ну да, Виолетта не ошиблась. Это было пальто фирмы Лаперуза. Но они продали эту модель еще в прошлом месяце. Надо же, несмотря на близорукость, сразу определила бренд. Но это было еще не все. Манекен сидел не в той позе, в которой Виолетта вчера его оставила. «Быстро переодень ее!» — шипела за спиной у девушки Виолетта. «Пока не появились первые покупатели. И не тормози, у тебя не больше пяти минут!» Василиса поднялась на широкий подоконник, наклонилась над плечом манекена, чтобы снять пальто, и тут она едва не завизжала. Перед ней сидел, откинувшись на спинку антикварного стула, вовсе не манекен. Это была живая женщина, то есть как раз не живая. Женщина была стопроцентно мертвая. И в следующую секунду Василиса ее даже узнала. Узнала, несмотря на гримасу ужаса, которая перекосила лицо мёртвой. Было такое чувство, что женщина увидела привидение. Увидела и умерла от ужаса. Это была постоянная клиентка их магазина. Именно она примерно месяц назад купила у них это чудное пальто изысканного цвета свернувшейся крови. А ещё через секунду Василиса увидела на воротнике кровавое пятно. Оно было почти незаметно на тёмно-красной ткани. В глазах у Василиса потемнело, Она почувствовала, что сейчас сама умрет от ужаса. «Что ты там возишься?» Раздраженно выпалила Виолетта, и ее скрипучий голос моментально привел продавщицу в чувство. «Что ты там копаешься?» «Ви-ви-ви-виолета виолета — «Ви -ви -ви Романовна», проговорила Василиса дрожащим от страха голосом. «Она м-м-мертвая!» «Что ты несешь?» Лицо Виолеты приобрело тот самый изысканный цвет, что и пальто на покойнице. «Ты что, сошла с ума?» «Через пять минут нужно открывать магазин, а ты, Виолетта Романовна, да вы сами посмотрите!» Широкими шагами начальница подошла к окну, и Василиса с тайным злорадством ждала, когда же она разглядит, что на стуле сидит не манекен, а мертвое тело. «Ну!» — Виолетта раздраженно схватилась за рука в пальто, и труп покачнулся. «Что такое?» — Виолетта наклонилась ближе, и тут до нее, наконец, дошло. Она испустила жуткий нечеловеческий вопль и упала рядом с антикварным стулом, от чего он опрокинулся и труп свалился прямо на Виолетту. При виде такого зрелища Василиса полностью пришла в себя и опустила тяжелую плотную штору, чтобы витрину не видели с улицы. Магазин она, естественно, не открыла и полицию вызывать не стала, а прежде привела начальницу в чувство. Та уж сама потом разобралась. А Василису В результате повысили в должности и даже прибавили ей зарплату. Бронницкая улица находится в старом районе Петербурга, неподалеку от Технологического института. Район этот прежде назывался Семенцы, по той причине, что здесь с XVIII века квартировал гвардейский Семеновский полк. Еще этот район иногда называли районом шести улиц поскольку его образуют Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая улицы. Чтобы запомнить название этих улиц и их порядок, местные старожилы в незапамятные времена придумали простую поговорку «Разве можно верить пустым словам балерины?» Что это за балерина, никто не знает, да это и не важно. Короче, капитан Лебедкин приехал на Бронницкую улицу, подошел к солидному мрачному зданию, над входом в которое висела внушительная вывеска. Всероссийский институт болезней уха, горла и носа. Капитан вошел в холл, подошел к окошку справочной, предъявил свое удостоверение и сказал, что ему нужна консультация профессионального отоларинголога. Девушка в окошке с кем-то переговорила по телефону и велела Лебедкину подняться на второй этаж в кабинет номер 228. «Вас примет Вера Васильевна Козюлина. Она хороший специалист», — на всякий случай уточнил дотошный капитан. «Вера Васильевна?» Девушка взглянула на него так, будто он усомнился в том, что земля круглая. «У нас все специалисты хорошие, а Вера Васильевна одна из самых лучших». «Ну, если так...» Лебедкин поднялся на второй этаж, нашел нужный кабинет, постучал и вошел. Он ожидал увидеть в кабинете суровую мужеподобную особу средних лет с решительным взглядом и суровыми манерами старшины сверхсрочника. Но за столом сидела симпатичная молодая женщина с большими голубыми глазами и пышным облаком рыжеватых волос, окружающим голову, как нимбы у святых на картинах старых итальянских мастеров. На лбу у нее было закреплено зеркальце. «А во лбу звезда горит», — своевременно вспомнил капитан Строчку из сказки. Он решил, что это медсестра, помогающую доктору Козюлиной вести прием а сама Вера Васильевна куда-то вышла по неотложному делу. «Но какая же красавица эта медсестра!» Он от чего то смутился до такой степени, что на какое-то время утратил дар речи. Когда этот дар к нему все же вернулся, он откашлялся и проговорил неуверенным голосом. А, «Мне вообще-то нужна Вера Васильевна. Она скоро вернется». «Это я, Вера Васильевна» ответила прелестное создание голосом, похожим на хрустальный колокольчик. «Чем я могу вам помочь?» Лебедкин смутился больше прежнего. Он снова откашлялся и произнес, не узнавая собственный голос. «Я лебедь капитанов, то есть капитан Лебедев, то есть Лебедкин из лицейского, то есть полицейского, то есть что я говорю, я из капитанского отделения». Он понял, что окончательно запутался и просто протянул женщине свое удостоверение. Та, да, закусив губу, чтобы не засмеяться, взяла это удостоверение и внимательно прочла. «Вы присядьте!» Она показала капитану на стул «И не волнуйтесь, пожалуйста, чем все же могу вам помочь? У вас какие-то проблемы с голосом?» Лебедкин отдышался, взял себя в руки и произнес вполне внятно и связно. «У меня лично никаких проблем нет, по крайней мере, по вашей части». Но вот в процессе расследования одного убийства действительно возникла проблема, с которой наш эксперт не смог разобраться. Он и направил меня к вам. С этими словами Лебедкин протянул Вере Васильевне составленный Даниловым отчет о странном повреждении ушей жертвы, а также сделанные им фотографии. Доктор Козюлина внимательно прочла отчет, еще более внимательно изучила фотографии и вздохнула. «Конечно, хорошо бы сделать МРТ или хотя бы рентгеновский снимок слуховых проходов. Но откуда у нас такая техника? Это у вас в институте все есть, а у нас простое отделение полиции. Ладно, не расстраивайтесь, попробуем разобраться с тем, что есть. Ваш эксперт прав, это очень специфические раны. Скажите мне, где было совершено это убийство?» «По адресу улицы Карусельщиков, начал было Лебедкин, но врач прервала его». Адрес мне не нужен, просто скажите, что это за место. Научная лаборатория, больница или... Нет, эту женщину убили в обычной квартире на кухне. Но тогда это просто невозможно. Раны нанесены настолько аккуратно, буквально с ювелирной точностью. Причем обе раны совершенно симметричны. Это возможно сделать только в лабораторных условиях или в идеально оборудованной операционной. Но на кухне... Нет, это решительно невозможно. «Да, ее убили на кухне. Ну, возможно, в прихожей». «Нет, это невозможно, хотя...» Вера Васильевна еще раз перечитала отчет Данилова, снова изучила фотографии, потом включила свой компьютер и долго что-то искала, затем повернула экран к Лебедкину. «Посмотрите, очень похоже, правда?» Капитан уставился на монитор. Там была цветная фотография чего-то совершенно непонятного, но очень неприятного. Какие-то темно-розовые пещеры с гладкими влажными стенами в красных потеках. Странные изгибы и наросты. Что это такое? Ах да, вы же не специалист, вам это ничего не говорит. Вообще-то это снимок слуховых проходов одного моего давнего пациента. Картина очень похожая на ваш случай. То есть не ваш, а вашей жертвы. Такие же ювелирные проколы барабанных перепонок. Причем тоже абсолютно симметричные. «И кто же ему проколол эти перепонки?» «Вообще-то никто. Эти травмы возникли в результате звукового шока». «Чего?» — переспросил Лебедкин. «Проще говоря, этот пациент работал механиком на аэродроме. Он чинил мотор самолета и находился к нему очень близко. Обычно такие работы механики проводят в специальных защитных наушниках, но тогда было очень жарко, и он их снял а его напарник как раз в это время включил мотор, чтобы проверить его работу. И что? У него от слишком громкого звука лопнули барабанные перепонки? Ну, не совсем так. Авиационный мотор создает звук мощностью около 140 децибел. Человеческое ухо может выдерживать такую громкость. Самое большее оглохнет на час. Но тот мотор был неисправен, и он выдал звук какой-то нестандартной частоты, близкой к ультразвуку да еще и очень мощный. Вот в результате этого звука и образовались такие проколы. «Так что вы хотите сказать, что у наших жертв барабанные перепонки лопнули от слишком громкого звука?» «Ну, не только слишком громкого, но еще очень специфического. Ну, в общем, да, основной смысл вы уловили. И это единственное объяснение, которое я могу придумать для таких аккуратных и к тому же симметричных проколов». Капитан с сомнением посмотрел на доктора Козюлину. А не подрит ли ему мозги эта красотка? Допустим, что барабанные перепонки несчастной Марианы Ромашкиной лопнули от слишком сильного шума. Но ведь кто-то же должен был слышать этот шум. Та же соседка Рыжикова, которая слышит вообще все, что в соседней квартире происходит, а такого грохота не услыхала. — Вы капитан Лебедкин? — вдруг спросила докторша. — Петр Лебедкин? — А я ведь вас знаю она улыбнулась Не может быть, сами собой проговорили губы Лебёткина. Такую женщину я бы запомнил. Ну, мы на самом деле не знакомы, но я о вас много слышала от своей мамы. У меня мама живет в той квартире, где Света раньше жила. Ну, то есть, теперь там сестра ее, Аня. Мама рассказывала, как вы ее как-то привезли. Да, да. Лебедкин вспомнил свое прошлое дело. Две сводных сестры, и что с ними случилось? Точно, привозил он как-то одну из них, Анну, в ее квартиру. А там соседка такими пирожками его накормила. — Помню вашу маму, — оживился он. — Печет отлично. Привет ей от меня передавайте. — Передам непременно. Молчание чуть затянулось, и доктор прервала его сама. — Ну, если у вас ко мне все... — Да, конечно, не стану вас задерживать. Но если у меня возникнут вопросы, могу я вам позвонить? — «Только лучше не через регистратуру, а напрямую». Лебедкин осознал подтекст своей просьбы, только когда она уже прозвучала. «Разумеется, можете». Она уже протягивала ему листок с номером. И зайчик от зеркальца попал ему в лицо. Лебедкин смешно зажмурился, и доктор засмеялась хрустальным мелодичным смехом. И только уже выходя из клиники, Лебедкин вспомнил слова той славной соседки, что кормила его пирожками. Она говорила, что нет у нее зятя, потому что тот погиб в аварии два года назад. Рука непроизвольно сжала в кармане бумажку с номером телефона. Капитан Лебедкин ужасно боялся одиноких женщин. Не одиноких, впрочем, он тоже боялся. Фобия эта началась у него после развода, хотя прошло уже с тех пор. Лет семь? Когда точно? Ох, лучше про это вообще не думать. Он снова собрался выбросить от греха номер телефона доктора Козюлиной, но тут вспомнил ее улыбку и зайчик от зеркальца и удержал руку.